Глава 49 На завтра утром Деккер высадил Уайт в аэропорту. «Передавай привет родным. Может, однажды я с ними познакомлюсь?» «Может», — она жгла его взглядом, «если ты не испортишь партнерские отношения со своей стороны». Затем Деккер поехал в больницу, куда перевезли агента Эндрюса. Тот сидел в постели с несчастным сломленным видом. Сев рядом, Амус окинул агента взглядом с головы до ног. — В настроении поговорить? Или нуждаетесь в отдыхе? — Во мне тонна обезболивающих, но я еще в ясном сознании, и мне скучно. Так что ваш визит очень кстати. — Добро. — Келли мертва? — осведомился Эндрюс. Декер кивнул. Пожалуй, мне повезло, что я жив. Всем нам. А где ваша подручная? Она мне? Не подручная. Она моя напарница. Отправилась вокруг Колумбии. Эндрюса это шокировало. Да вы часом не отказываетесь от дела? Нет, наоборот, расширяем. Вы были знакомы с Канаком Роу. Я же сказал, что да. Расскажите подробнее, попросил Деккер. Что вы хотите знать? Что угодно, учитывая, что я не знаю о нем ровным счетом ничего. Импозантный был мужчина. Все его уважали больше, чем его дочь, присовокупил он, чуточку раздраженно на взгляд Деккера. Похоже, вам она не по нутру, заметил он вслух. Эндрюс погладил раненное плечо. «Может, и так. Почему?» «Без особых причин», — избегая встречаться с ним взглядом, произнес Эндрюс. «Что ж, позвольте привести вам одну. Вы пытались поступить в гамму, но вам отказали. Может, гибкости маловато?» «Черт! это откуда знаете?» — выдохнул Эндрюс. «Да я и не знал». «Не наверняка, до этого момента. Но был какой-то диссонанс в вашем отношении к Гамме и Казимире Роу. Уж чересчур вы рассыпались о фирме мелким бисером, и много знаете о ней. А еще, похоже, вы ценитель прекрасного в жизни. Но ничего дурного в этом нет». Эндрис лег на подушке и прикрыл глаза. «Пожалуй...» Мне стоило взять самоотвод от расследования, как вы и предлагали. Все мы люди. Что еще вы хотите знать о Канаке -Роу? Успешный, уважаемый, что-нибудь еще? А вам правда нужны наблюдения негибкого агента, ни на что не сгодившегося в частном секторе? Мне нужны наблюдения многоопытного агента ФБР. И едва не расставшегося с жизнью при исполнении долга. «Спасибо, что сказали это», — Эндрис открыл глаза. «Это правда. Реверансы не по моей части». Эндрис тяжко вздохнул. «Я скажу вам о Канаке Роу, такое, чего, по-моему, не говорил больше никому». «И что именно?» Однажды я ходил с ним на глубоководную рыбалку, чуть больше четырех лет назад. Не знал, что вы увлекаетесь рыбной ловлей. Тогда я подумал переметнуться в частный сектор. У меня как раз подходила полная двадцатипятилетняя выслуга лет в бюро. Пенсия обеспечена, а в гаме даже молокососы получают вдвое больше, чем платит бюро». Я надеялся, что если познакомлюсь с Роу получше, это может повысить мои шансы. К несчастью, он умер прежде, чем я был готов подать заявление. А при режиме Казимиры я не подошел». Он глянул на Декера Искаса. «Вы правы. Меня сочли мыслящим стереотипами и слишком бюрократичным. Вас бы она наняла в мгновение ока». Продолжайте. Мы хорошо провели день на катере. С нами пошел его приятель Дэнни Гарсия. Попивали пивко, поймали пару марлинов и чуть не вытащили офигенного тунца. Уже шли обратно, и мне было хорошо. И тут он мне сказал. Что сказал? Что у него только что диагностировали рак поджелудочной, последней стадии. Эндрис пытливо поглядел на Декера. А вы как-то не удивлены!» «Гарсия мне сказал». «Ну, точно. В общем, он был в созерцательном настроении. Наверное, любой был бы так настроен, глядя смерти в лицо. Сказал, что у него год-полтора, если повезет». «Что еще он сказал?» «Просто к сведению. Он никогда по-настоящему не раскрывался...» И не говорил ничего определенного. Эндрюс посмотрел на Амоса. Но, по-моему, он хотел загладить какую-то вину, Деккер. Какие-то прошлые дела. Эдакое предсмертное раскаяние и покаяние, наверное. Ну, Так бывает. Да, бывает. Что-нибудь конкретное? Нет, лучше что-то конкретное я бы сказал раньше. Откровенно говоря, не вижу, какое значение в этом деле может играть что-либо, связанное с Канаком. Раскаяние. Недавнее или что-то далеко в прошлом? Не знаю. Упомянул дочь. Как гордиться ею. Но было в этом что-то... что-то еще. Вот только не могу нащупать, что именно. Попытайтесь. Лучшая догадка. На мгновение лицо Эндрюса исказилось от боли. Протянув руку к пульту управления, он нажал на кнопку. «Благодарение Господу за морфин!» «Ага». «Мне кажется, он не был уверен, что его дочь годится на роль лидера, ведущего фирму в будущем. «Почему бы?» «Она выглядит очень компетентной, высокопрофессиональной, умной и замотивированной». «Быть может...» «Чересчур замотивированный», — подсказал Эндрюс. «В смысле?» «В смысле, может выйти за рамки. Слишком далеко. На самом деле, за черту». «Вы говорите то, что я думаю?» «Если вы думаете, что я предполагаю, будто она может иметь какое-то отношение к исчезновению ее отца, тогда, быть может...» «Именно это я и говорю».